была очень страстной. Опытная сладострастница сказывалась даже в ее манере стоять перед собеседником. Она кокетливо опиралась на выступ панель как могла бы опираться женщина, готовая пасть, но готовая также убежать, лишь только ее испугает слишком пылкий взгляд. Мягко скрестив руки, она оказалась... Вдыхала в себя слова собеседника, благосклонно слушала их даже взглядом, а сама излучала чувства. Ее свежие румяные губы резко выделялись на живой березне лица. Каштановые волосы оттеняли светло-карий цвет ее глаз, с прожилками, как на флорентийском камне. Выражение этих глаз, казалось, придавало особенный тонкий смысл ее словам.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 Ее прекрасные плечи, достойные Венеры Милосской. Черты ее лица, нижняя губа, слишком пухлая и темноватая. Не то была не женщина, то был роман. Женственные ее сокровища, гармоническое сочетание линий, так много обещавшая пышность форм, не вязались с постоянной сдержанностью,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 Может быть, ее отдали в жены или продали какому-нибудь старику, сказал я Ростеньяку, и память о первом браке отвращает ее от любви. Из предместья Сент-Тоноре, где живет Феодора, я возвращался пешком. До улицы Кордье надо было пройти чуть ли не весь Париж. Путь казался мне близким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 Она становится разорительна. Среди студентов-юристов бывают лозены, которым право лучше и не подступаться к страсти, обитающей в Белетаже. Лозен — придворный Людовик XIV, светский развратник, прославившийся своими похождениями.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 и разъезжающими в Тильбюри. В таких галстуках, при виде которых может лопнуть от зависти вся Кроатия, игра слов. Французское слово «кроват» галстук, считается происходящим от слова «кроат» — хорватский. В форму хорватской армии входили чрезвычайно пышные галстуки, мода на которые перешла во Францию. Нет, нет, Феодора или смерть, воскликнул я, спускаясь по ступенькам моста. Феодора это сама Фортуна. Прекрасный готический будуар и гостиные в стиле Людовика XIV вставали у меня перед глазами.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 воздействовать на ее самолюбие. Чтобы заставить ее полюбить меня, я дал ей тысячу оснований еще больше полюбить самое себя. Никогда я не оставлял ее в состоянии безразличия. Женщина ради сильных ощущений готова жертвовать всем, и я расточал их ей. Я готов был скорее прогневить ее, чем видеть равнодушный». Первоначально, воодушевленный твердую волей и желанием внушить ей любовь ко мне, я достиг некоторого преимущества над нею, и вскоре страсть моя возросла, я уже не мог владеть собой, стал искренним и, влюбившись без памяти, погубил себя».